Раскаленное оранжевое солнце сжарило беззащитную землю, превращая ее в потрескавшееся бетонное поле. Листва на деревьях пожухло, увяло, кустарники и трава стали меньше в размерах, тоньше, спасаясь от убийственного пекла. Все живое попряталось от небесного убийцы в тень, только по необходимости выходя из укрытий и тут же спеша обратно. Кто-то открутил вентиль трубы до отказа, и вода из старого шланга под чудовищным напором била в разные стороны. Резиновый змей метался по земле, обдавая брызгами всех, кто проходил мимо. Сначала забавлялась немногочисленные ребятня, подставляя обгорелые плечи под живительную влагу. Потом подошли боевики, пацанов как ветром сдуло. Хотя кому-то большие дядьки были отцами, но встречаться с ними лишний раз ни у кого желания не возникало. Бандиты сперва окатились из шланга машины, сбивая пыль с бортов. Потом перешли друг на друга. Детский смех и визг сменили рёв и мат лужёных глоток, привыкших единым духом выпивать по литру пива. В центре маленькой площади постепенно натекла лужа. Кроссовки и берцы месили грязь, кого-то столкнули в чёрную жижу, вход пошли шлепки и зуботычины. Потом дело дошло до прикладов автоматов и лязгание затворов. На шум из огромного здания гаража выглянул старый механик, невысокого роста узкоплечий мужичок с крючковатым носом. Маленькие глаза недобро посмотрели на боевиков. Он брезгливо сплюнул, старой промасленной тряпкой вытер обильный пот на почти лысой голове. Крикнул в темный проем ворот. нет оставь ящик, Стас отнесет!» Из глубины гаража вышел рослый широкоплечий парень в старой спецовке. Промасленные брюки с дыркой на колени, выцветшие курска с обрезанными рукавами и нелепая маленькая кепочка на голове придавали ему комичный вид. Левая щека испачкана, руки черные, в мелких царапинах. Тут же недалеко. Мне все равно колеса забирать. Я сказал, Стас отнесет. Видишь? Механик кивнул на резвящихся бандитов, что уже сняли автомат из плеч и теперь потрясали оружием, не пуская, впрочем, его в ход. «Домотаются да до тебя, и все. Сдуру пришибут, и Виконт не поможет». Нэт угрюмо посмотрел на боевиков, вздохнул. «Хорошо, тогда я помогу Богдану. Он колеса на саюре меняет». Корень кивнул, посмотрел на уходящего парня и подумал, что более странного типа давно не видел. Виконт прислал его в гараж три дня назад. В ходе короткого разговора Корень выяснил, что парень машины водить может, но как механик мало чего стоит. Все его познания ограничивались умением сменить колесо, залить тосол масло и бензин, протереть свечи и попинать шины. Но старший механик недовольства не высказал. У него осталось всего три человека, и этот найденыш мог взять на себя всю тяжелую и грязную работу. За три дня знакомства Корень понял, парень от работы не бегает, делает все добросовестно, легко учится. Несмотря на потерю памяти, чему Корень в душе не верил, быстро схватывал на лету новое, охотно помогал механикам. Вел себя тихо, незаметно, голос никогда не повышал, на все шуточки и приколы отвечал спокойно и вообще демонстрировал редкое добродушие. Корень поначалу подумал, что тот трусоват, и лишь потом заметил, как блестят глаза новичка и каменеет фигура, если кто-то проходит слишком близко от него или говорит что-то обидное. «Непрост», — решил механик, но делиться выводами с Глебом не спешил хотя первый помощник Виконта специально предупреждал посматривать за новичком и докладывать ему, если что заметит, неладное. 10 лет назад Болеслав Корнеев имел счастье проезжать со своими ребятами неподалеку от границы зоны с Ломакеей и угодил в ловушку. Две машины, товары, три человека стали очередной добычей бандитов. И хотя между боевиками и новоявленной страной было негласное соглашение не трогать друг друга, боевики частенько нарушали его, когда речь шла о выгоде. Платить выкуп, как того требовали бандиты, корень не мог. Он и его парни вложили в бизнес все. Боевики, побив их для острастки, перепродали другой банде. Еще год корня перепродавали в разные районы зоны. Он работал на маковых плантациях, таскал на узких плечах мешки с продуктами. На западном побережье ремонтировал лодочные моторы и только потом попал к иконту Тот предложил простой выбор. Либо корень ремонтирует ему машины либо отправляется в забой на ринг гладиаторских боев. А так как силы и умением он не обладает, его ждет скорая и ужасная смерть. Корень умирать не хотел. В отряде Виконта больше не было поломанных машин, а Корень в награду через три года получил свободу. В этом, да, в этом Виконт был честен. Сказал — сделал. Сказал — за побег сожжет на костре. И старый приятель корня Мирка Сверин целый час заходился в реве, когда его на глазах у всех рабов живьем жарили автогеном, от ног до пояса. Больше тот не выдержал. На бандитов корень работал уже не за страх, а за совесть. Но ненавидел тоже на совесть, хотя умело скрывал. И помогать им не спешил. Нед шел через поселок, неся в руках пустые армейские термосы. Обед в гараж привозили на старом мотороллере, а обратно посуду механики таскали сами. Заодно заскакивали в ларек за пивом. Сегодня очередь идти на кухню выпала Неду. Новичок уже знал маршрут, по сторонам особо не глазел, только старался быстрее пройти перекресток, чтобы не попасть на глаза бандитам. Бандитам. Старый механик, когда к нему привели нового работника, недобрительно посмотрел на него, спросил, знает ли тот технику и, получив уклончивый ответ, показал отгороженный брезентом угол, где стояла старая койка с продавленным матрасом. «Будешь спать здесь. Туалет и душ дальше, за дверью». Показав гараж, корень отвел его в сторонку за здание. «А теперь главное. Ты здесь никто. Раб, невольник, живая игрушка. Твой хозяин — виконт. Он может тебя казнить, помиловать, дать свободу, живьем в землю закопать». Попробуешь перечить кому-то из банды, пристрелят. В лучшем случае изобьют Все приказы исполнять бегом, высунув язык. Нед ошеломленно смотрел на механика, не шутит ли. Знаешь, сколько человек пытаются удрать отсюда? Из поселка? Из поселка, с фабрики, с плантаций. В месяц по 3 четыре побега. Знаешь, сколько они успевают пройти? Ну... Пять километров от силы, потом их ловят. Везунчики умирают сразу, их просто пристреливают. Кому не повезло, живут по два-три дня, доживают. Иногда их растаскивают на куски, в прямом смысле слова. нет передернул плечами, зажмурил глаза. Что-то страшное и мерзкое сверкнуло перед глазами. Кровь, обрубок тела, кривой от крика рот и... «Ты специально меня пугаешь». Механик свирепо глянул на новичка, но прикусил язык. «Ты еще увидишь подобные представления, обещаю!» И он увидел. Как травили собаками пожилого мужчину. Как капала кровь с клыков огромных волкодавов. Как орал несчастный, мокрыми от крови ладонями, пытаясь пристроить на место куски плоти, оторванные четвероногими убийцами. Как по очереди стреляли в двух женщин, посмевших отказать пьяным подонкам. Женщинам было лет по сорок, и они были далеко не красавицами, но бандитов это мало волновало. Пули пробивали хрупкие тела насквозь и с визгом рикошетили от бетонной стены. Жертвы сползали вниз, оставляя широкие полосы крови на шершавой поверхности. А рядом ходили жители поселка. Немногочисленная ребятня носилась по пустырю, играя в войнушку. Мирно поскрипывал журавль колодца, пахло хлебом из пекарни. По дорогам пролетали джипы боевиков, слышался ор и хохот, били короткие очереди в воздух. Приходили колонны с товаром, приезжали коллеги, гости из ломакеи Зона — это рай для хозяев и ад для всех остальных. викон слов на ветер не бросал. Нет разговор запомнил. Был замкнут, послушан, исполнителен. Он хотел жить. А еще очень хотел узнать, Откуда и кто он? Пройдя поворотный Нед подошел к ларьку. Из окошка выглядывала большая лысая голова с обожженной кожей над ухом. Извилистый шрам шел от затылка к виску и пропадал в уголке рта. Голова принадлежала хозяину ларька Назару. Хмуро оглядев визитера, он сунул в рот сигарету и щелкнул зажигалкой. «Здравствуйте, я...» сколько. Шелестящий голос звучал, словно треск бумаги. «А, семь. Семь бутылок. но откуда?» «Корень говорил». На прилавок со стуком стали бутылки. Назар просунул в окошко пакет. нет быстро перегрузил в него пиво. «Я должен...» «Нет. Мы с корнем потом рассчитаемся». «Спасибо». нет взвесил пакет, поднял бочок, донесет. Сзади послышались шаги. Мягкий женский голос насмешливо проговорил. «Здравствуй, Назар. Мальбара есть?» Нед обернулся. За спиной стояла высокая красивая девушка с длинными распущенными волосами до плеч. Миндалевидный разрез глаз, тонкие черты лица. Фигура стройная, изящная. Одежда почти не скрывает ее. В глазах смешинка. «Привет, Лада. Есть легкие. Дай две пачки». Нед завороженно смотрел на девушку, чувствуя смятение. Близость женщины волновала. «Как дела?» «Идут потихоньку». Лада наконец обратила внимание на застывшего парня. Лукаво улыбнулась. «Новенький? Как тебя зовут?» нет Девчонка откровенно разглядывала его. «Говорят, ты память потерял, правда?» Нед смутился, не зная, что ответить. Назар посмотрел на него и хмыкнул. «Оставь его, Лада. Видишь, парень еще в себя не пришел». «Ладно, Назар». Девчонка протянула тому деньги и взяла сигареты. Нед взвесил сумку в руке и пошел обратно. Чувствовал он себя весьма странно. С окраины поселка ударил пулемет. Чуть погодя ему ответили автоматы. Эхо выстрелов пронеслось над головой, распугивая воробьев и голубей. Нед от неожиданности вздрогнул, вжал голову в плечи. «Пока им работает и калаши. Метров семьсот отсюда». «Откуда я знаю, из чего стреляют?» «Эй, найденыш, постой!» Его догоняла Лада. Роскошные волосы подрагивали в такт шагам, широкие бедра ходили из стороны в сторону. «За тобой не угнаться!» Она часто дышала, то и дело смахивая с лба непослушную челку. Короткая маечка обрисовывала высокую грудь, вздымавшуюся при каждом вдохе. нет стоял столбом не зная, что сказать. Он не помнил, как надо вести себя с женщинами, и вообще был смущен. Скрывая неловкость, буркнул. «Чего тебе?» «Фу, какой бука!» Лада подошла вплотную и пытливо заглянула в глаза. «Боишься меня?» «С чего это?» Сумка с пивом оттягивала руку, напоминая о механиках, что ждали в гараже. Он не хотел опаздывать, но не знал, как уйти. Лада оценила ширину плеч парня, посмотрела на сильные руки и смущенную физиономию. «Боится», — сообразила она. «Недавно в поселке вот и боится» же пленник. А жаль, видный парень». Они стояли в тени высоких тополей возле старого колодца со снятым журавлем. От длинного ряда домов их отделял густой кустарник, что шел вдоль всего поселка. С другого конца к площади несся огромный джип. На крыше нет разглядел турель с пулеметом. Влада согнала улыбку с лица и проводила машину долгим взглядом. «Едут», в ее голосе послышалось недовольство, нет впервые глянул прямо в лицо девчонке и подумал, что та слишком красиво «Ладно, я пошла». Лада протянула руку. «Увидимся еще. Пока». «Пока». Не поняв, почему то резко оборвала разговор, нет пошел к гаражу. Проскочив мимо стоящей у колодца парочки, джип свернул к длинному сараю и резко затормозил. Из машины вылезли три боевика и выволокли связанного человека. Это был мужчина лет сорока, среднего роста, худощавый. Старая замызганная куртка разорвана, на теле и лице следы ударов. С подбородка и из разбитого носа капала кровь, левый глаз заплыл. Высокий плечистый боевик толкнул пленника, и тот неловко упал на бок. Его руки были связаны за спиной отрезком провода. «Вставай, сука!» Боевик дал сильного пинка пленнику. «Вставай!» Пленник с трудом встал. Боевик схватил его за ворот куртки, рванул на себя, коленом ударив в пах. Из горла несчастного вырвался крик. Он рухнул под ноги мучителю, хватая воздух ртом. Вокруг стала собираться толпа. Из окон соседних домов выглядывали женщины и тут же исчезали. Из дверей гаража вышел помощник корня Стас. Глянув на лежащего, повернул голову и крикнул внутрь. «Адриана поймали! Я говорил, он не уйдет!» К нему подошел корень, вытирая на ходу руки. «Казимир его убьет!» Боевик, о котором говорил Стас, продолжал избивать пленника. Тот лежал в пыли, вздрагивая при каждом ударе. Изо рта потекла тонкая струйка крови. Другой бандит зашел сбоку и врезал прикладом по голове. Раздался треск, из-под приклада брызнула кровь. Из-за угла, подталкиваемыми бандитами, вышли несколько человек. Пугливо озираясь, они подошли к месту расправы с ужасом, глядя на пленника. Казимир, устав бить, поднял голову и свирепо рявкнул. «Смотрите, суки, я вас предупреждал, что достану, куда бы вы ни удрали. Вот что будет с каждым, кто попробует убежать!» Рабы молча смотрели, как бандит с силой наступил лежащему на спину. «Вставай!» К месту расправы подъехал джип, затормозил неподалеку от толпы. Из него вылез Виконт, следом Глеб. Тот поправил пенсны и негромко заметил. «Казимир развлекается!» Виконт видел, как бандит достает молоток на длинной ручке. «Он его забьет». Главарь промолчал. Зверство Казимира было всем известно. Даже приятели опасались задевать вспыльчивого боевика. Виконт пару раз хотел выгнать Казимира из отряда. Тот дважды устраивал перестрелки в поселке, ранив при этом трех боевиков. Отговаривал командира группы Георг. Мол, тот здорово воюет. Между тем Казимир мощными ударами перебил ноги и руки пленника. Тот уже осип от крика, ползал по земле, пытаясь уйти, но его пинками возвращали на место. Наконец, сильный удар проломил череп. Пленник затих, только ноги несколько секунд мелко подрагивали. Казимир отбросил окровавленный молоток, вытер руки от тряпку подошел к немевшим от ужаса рабам и грубо прокричал. «Поняли, твари, что с вами будет, если посмеете убежать. Ясно?» Рабы молчали, глаза прикипели к окровавленному трупу смесь месимом вместо головы. Казимир встал перед ближним, ударом по подбородку поднял голову. «Уяснил, гад?» «Да». Удар в живот согнул его пополам. Казимир брезгливо оттолкнул тело, плюнул на хватавшего ртом воздух пленника и пошел к машине. Виконт с Глебом, досмотрев расправу до конца, уехали. Боевики заставили рабов унести труп и стали расходиться. Только подошедший Нед слушал пересказ Богдана. Стас забрал пиво, прервал механика. «Хватит!» Не в первый раз. нет задумчиво смотрел на лужу крови, что натекла из разбитой головы несчастного. На память пришли слова корня. «Твоя жизнь не стоит ничего. Один неверный шаг — и все. Поминай, как звали». Длинный прямоугольник гаража имел шесть ям для осмотра и ремонта машин, стоянку под три грузовика, склад запчастей и закуток механиков, где они хранили одежду и инструменты. Рядом за занавеской стояла кровать, жилье Неда. С утра боевики забрались из гаража два джипа, взамен пригнали Катон, небольшой грузовик, на котором забарахлил мотор. Корень отослал Богдана, Стаса и третьего механика ремонтировать огромный Союр. А сам с Недом осматривал Катон. Они начали разбирать двигатель, когда в гараж вошел Казимир. Грубые черты лица, мощные надбровные дуги, раздвоенный подбородок, крючковатый нос — Боевик внушал ужас не только своим нравом. Ступая мощными кривыми ногами, он подошел к Неду и рывком развернул к себе. Тот держал в руках ключи. Один от резкого движения выпал, угодил по ботинку бандита. «Щенок!» В лицо дыхнул запах перегара и гнили. «Смотри, что делаешь!» Рев боевика огласил помещение. На шум вылез корень. От Саюра подошел Стас. Они тревожно смотрели на Казимира, но вставать не решались. Хоть и свободные люди, но идти против бандита опасно даже им. Казимир встряхнул Неда, тот стоял растерян не понимая, в чем дело. Ты чего к Ладе пристал? Я тебя, сука, на части порву. Голову отрежу, если хоть раз посмотришь на нее, понял? нет увидел, как в глазах бандита разгорается огонек безумия. Не зная, что делать, стоял столбом. Что, язык проглотил? Кулак ударил в скулу. Нед отшатнулся. Ах, тварь! Казимир подумал, что свалит пленника с одного удара, но тот только дернул головой, и не похоже, чтобы ему было особенно больно. Второй удар угодил в грудь. «Казимир!» Корень рискнул стать между бандитом и Недом, который отступил на шаг и прижал руки к груди. В глазах парня растерянность и обида, и Кант прислал его сюда работать. Он не знал, что девка твоя. «Старик, уйди с дороги!» Раздельно сказал Казимир, постепенно зверея. А то и тебе достанется. Видя, что дело принимает плохой оборот, Стас выскочил из гаража и помчался к штабу. Худощавое тело корня отлетело в сторону. Казимир скакнул вперед и левой рукой ударил в голову Неда. Тот упал на сваленные в углу брезенты. На губах выступила кровь. Видя, что в лицо летит подкованный ботинок, закрыл голову руками. Казимир ударил два раза цели в голову, но пленник закрылся руками. Тогда бандит ударил в бок. Сука, тварь! «Уррою!» Брезенты гасили скорость и силу удара. Рассверепев, Казимир стал стаскивать Неда с них, одновременно пытаясь достать кулаком в голову. Корень от толчка бандита отлетел к машине и сильно ударился о капот. Кровь из пореза потекла в глаза. Богдан помог ему встать, и оба они замерли у Катона, глядя, как боевик месил ногами тело Неда. «Еще хоть раз пройдешь мимо нее, убью!» Не удержавшись на ногах, Казимир упал сам, вскочил вне себя от злости. Глаза застилал туман безумия. Он ударил еще и еще. «Забьет», — отрешенно подумал Нед, пряча голову в живот. «Как того». В мозгу замелькали фрагменты воспоминаний. Перед глазами встало чье-то лицо. Казимир подхватил с пола аккумулятор и пошел на Неда. «Казимир, прекрати». Спокойный голос ударил в спину. Боевик замер, медленно повернул голову. В дверях гаража стоял Глеб. Пенсне поблескивало на носу, руки за спиной. Спереди на ремне пистолет в открытой кобуре. Лицо бесстрастное, никаких эмоций. Из-за плеча испуганно выглядывал Стас. Аккумулятор полетел в угол, Казимир вытер руки о брюки и посмотрел на Глеба. Он тронул мою девку. Глеб молчал. Я его все равно урою. Неподвижная фигура помощника-главаря загораживала проход. Казимир прожигал ее взглядом, но язык прикусил. Связываться с Глебом он не рискнул бы даже один на один. Подстеречь бы или при налете пулю в спину. Нед встал рукавом старой спецовки, вытер кровь с лица. В глазах растерянности и непонимания. Казимир смачно выругался, сплюнул и крикнул. «Эй, найденыш, в следующий раз тебя никто не спасет!» Он пошел к выходу, ожог ненавидящим взглядом Глеба. Тот сделал шаг в сторону «давай пройти». Богдан подал Неду мокрую тряпку, тот размазал кровь по щекам, потом сполоснул лицо в бочке с водой. «Женщины здесь делятся на три категории», вдруг заговорил Глеб. «Одни пленницы, рабыни. Они бесправны, их берет кто хочет или те, кому они принадлежат. Другие получили свободу и живут с кем пожелают. Третьи вольные. Если захочешь развлечься, спроси сначала совета. И запомни». Ты сам пленник. Тебя может убить любой член банды, даже за косой взгляд. Глеб мягко развернулся на каблуках и исчез в темноте. нет бросил тряпку, взглянул в маленькое зеркальце на стене и потрогал губу. Та вспухла и кровоточила. «Да, парень, влип ты!» Корень трогал разбитую голову. «Знаешь, кто такой Казимир?» «Нет. Казимир — зверь. Он наслаждается пытками». Он готов убить за косой взгляд. Глеб прав. Я не знаю, что будет дальше, но если ты не сумеешь стать свободным, за твою шкуру я не дам ломаного гроша». «И я не дам», — подумал Нед. «Я не хочу умирать». Странно, но кроме синяка на подбородке травм не было. Немного болели руки и грудь, но это мелочи. «Ладно, хватит на сегодня. Стас, закругляйся с машиной. Завтра доделаем». Корень закрыл ворота гаража и задвинул засов. «На всякий случай. Пошли пиво пить». Куратору третьего направления Сварду. «В дополнение к ранедоведенному до вашего сведения докладываю. Инженерно-техническим отделом установлено вероятное место проникновения. Северо-западная часть полуострова ломакен С 67% достоверностью. Север зоны полного отчуждения». Приблизительное количество проникших – от одного до трех человек. В связи с неисправностью анализатора установки контроля ПСД более точно определить количество и местонахождение невозможно. Оперативно-поисковая группа во главе с официалом Хорте ориентирована на поиск проникших субъектов. Разыскные действия осложняются особой политической обстановкой в данном районе. По этим же соображениям невозможно провести полноценные работы с привлечением технических средств. Группа приват-доцента «Огреды» производит ремонт установки контроля ПСД, однако практического результата в ближайшее время ожидать нельзя. Охрана станции работает в режиме «Максимум». При первых положительных результатах немедленно свяжусь с вами. Обер-официал Уверан, начальник станции ПСМ. Третье направление – управление пространственно-сопряженных миров. Государственная тайная полиция – Третья планета ПСМ, номер У1-020401, 24 апреля 95-го, 12.34.